Часть вторая. Мимочка на водах. Мимочка худеет, Мимочка бледнеет, Мимочка скучает. Мамам тревожится и суетится, Спиридон Иванович кряхтит и хмурится, Бэби ревет и капризничает. Таков в общих чертах строй жизни Мимочки. А ведь как было хорошо началось! Прямо из-под венца молодые уехали за границу. Доктора давно посылали Спиридон Ивановича на воды, и еще до встречи с невестой у него положено было съездить летом за границу. Неожиданная женитьба не изменила заранее принятого решения, и, взяв трехмесячный отпуск, Спиридон Иванович уехал с молодой женой в Виши. Ехали с возможным комфортом. И Спиридон Иванович был так заботлив, так внимателен дорогой, что мимочка должна была сознаться в том, что с ним еще лучше и удобнее путешествовать, чем с маман. Положим, по приезде в Париж она была все-таки утомлена и, главное, так иннервирована, так иннервирована, что целый день плакала и подумывала уже о том, не лишить ли себя жизни, так как, и казалось, что больше ей ничего не остается. Париж был мрачен, страшен, отвратителен. Солнце померкло, и дождь лил, лил, лил. И она плакала, плакала. Слезы эти, конечно, смущали несколько Спиридона Ивановича, но что же ему было делать в самом деле? Дождь так дождь, на все божья воля. И он только барабанил по столу пальцами и сердился на прислугу. Но когда молодые приехали в Виши, где их ждала заранее приготовленная для них уютная квартирка с балконом на людный бульвар, когда они вкусно и сытно пообедали в этой веселенькой светлой квартирке, и когда они, наконец, распаковали свои сундуки и чемоданы, все стало опять хорошо и весело. Мимочка увидела, что как бы то ни было, а жить ещё можно, и, может быть, будет еще и очень приятно. Она тёрла слезы и занялась развешиванием своих новых платьев. Потом послали за доктором. Пришёл молодой черноглазенький француз, красивый и говорливый. А как он говорил по-французски? «Царица небесная, как он говорил?» «Да что, доктор!» Все-все кругом, начиная с Седовласова хозяина лировных комнат и кончая Жозефом, четырехлетним сыном портье, все были так любезны, изящны, живы, веселы. Мимочки казалось, что она приехала на родину. Аптекарь, которому молодые сейчас же по приезде зашли за и магнезией, был как две капли воды похож на жон premier» Михайловского театра. Так что мимочка даже покраснела, когда Спиридон Иванович, получив свою магнезию, принялся расспрашивать молодого человека еще о каких-то снарядах. А почтальон был очень похож на знакомого куафера с большой конюшиной. Спиридон Иванович немедленно и с полным усердием приступил к своему лечению. Он любил и умел лечиться. Недовольствуясь пунктуальным исполнением предписаний пользующего его врача, он совещался потихоньку и с другими врачами, совещался и с больными, с которыми знакомился в ваннах и у источников, совещался с аптекарем и другими своими поставщиками, накупил груды медицинских книг, брошюр и лечебников, накупил врачебных вин и лекарств по газетным объявлениям. Каждый день находил в себе новую болезнь и так подробно, так многозначительно излагал доктору свои болезненные ощущения, что молодой француз, выслушивая его с глубокомысленным и вежливым участием, в то же время не сострадания поглядывал украдкой на бледную, хорошенькую мимочку и, покручивая концы шелковистых усов, говорил ей взглядом «Бедняжка, и так мила!» Спиридон Иванович решил лечить и Мимочку от малокровия и нервов. Маман так просила его об этом. И Мимочка стала пить воду «Сох с медам» и брать ванны, и похаживать по парку. Но так как ее лечение было все-таки менее сложно и серьезно, чем лечение Спиридона Ивановича, то у нее оставалось еще много свободного времени, которое она посвящала, разглядыванию прохожих и разглядыванию своих новых платьев. И то, и другое занятие было ей по сердцу, и она не скучала. Сезон был из удачных, из блестящих. На водах был Штраус, была Пати, был английский государственный человек с женой, американский богач с дочерьми, а сколько кокоток, сколько аристократов, было много романов. Два-три скандала, погода стояла чудная, жаркая, пожалуй, даже слишком жаркая. Но зато какие прогулки, какие кавалькады вечером по берегу Алье, какие концерты танцевальные вечеринки в казино. Конечно, Мимочка ни с кем не знакомилась, общество на водах так смешано, но и в чуже забавно было поглядеть на чужие туалеты, на чужие интриги вообще ей было весело и в ответ на письма кузины зины и подруг ее трех сестер полтавцевых которые спрашивали ее счастлива ли она мимочка писала так счастливо, так счастливо. представьте себе никогда мне не было так весело как здесь в виши время летело и пролетело быстро и незаметно курс лечения спиридона ивановича кончился он похудел но чувствовал себя бодрее и здоровее. Мимочка тоже расцвела и похорошела на чистом воздухе Южной Франции. Оставался еще месяц отпуска. Спиридон Иванович предложил жене на решение, где провести этот месяц. В Италии, в Швейцарии, в Париже. Брошюрка доктора Сулигу рекомендовала для последовательного лечения тихий уголок Швейцарии. Но Мимочка предпочла Париж. Спиридон Иванович охотно подчинился этому решению и, щедро заплатив квартирной хозяйке, черномазенькому доктору и прочим, молодые уложили свой багаж и вернулись в Париж, где и начался настоящий медовый месяц. Спиридон Иванович получил к этому времени кругленькую сумму от своего арендатора и мимочка блаженствовала, покупая направо и налево все, что ей нравилось. О, ее медовый месяц! Стояли они в дорогом и хорошем отеле. Утром генерал вставал первый и, напившись кофе, читал русские и французские газеты. А Мимочка долго еще нежилась в постели. Потом она вставала, когда хотела, и не спеша приступала к своему туалету. Каждый день у нее было новое мыло, новые духи, туалетные воды, помады а каких чулок, ботинок, подвязок накупила она себе. О, ее медовый месяц! Одевшись, Мимочка выходила к мужу, который целовал ее надушенную ручку, задерживая ее в своей, и подставлял ей для поцелуя свою лоснящуюся лысину. Они завтракали котлетками в папильотках, омаром и ордоврами, и, подкрепив силы, шли гулять или ехали кататься. Осматривали музеи, окрестности. Перед обедом Спиридон Иванович возвращался в номер и ложился спать. А мимочка ехала за покупками и покупала, покупала. Потом обед. А после обеда театр, цирк, кафе, концерт. Спиридон Иванович хорошо знал Париж именно со стороны увеселительных заведений. И так как он держался того мнения, что за границей порядочная женщина может ходить всюду, потому что ее никто не знает, то он водил жену и в мобиль, и в бюлье, и во всякие Эльдорады, чтобы показать ей кокоток из того и с этого берега Сены. Справив таким образом медовый месяц, молодые вернулись в Петербург с опустевшим кошельком, с возросшим числом чемоданов и картонок, с запасом забавных и приятных воспоминаний, с упрочившимися дружескими отношениями. Все родные встретили Мимочку с распростертыми объятиями. Теперь это была уже не бедная невеста, которую тетушки не прочь были осадить и унизить при случае. Теперь это была генеральша, дивизионная командирша, жена почтенного и обеспеченного человека. Дама со свежими туалетами из Парижа с положением в свете. Вслед за положением в свете Мимочка не замедлила приобрести и так называемое «интересное положение». Надо сказать правду, что последнее положение было довольно тякостно, и если бы маман и Спиридон Иванович не ухаживали за ней, как за богиней, кажется, Мимочка наложила бы на себя руки. Но когда кончилось все мучительное и неприятное, Когда наследник Спиридон Ивановича, заняв предназначенное ему место в мире печали и слез, принялся оглашать своими воплями генеральские хоромы, и когда Мимочка встала и поправилась, у нее было хорошо на душе, и она была довольна. Довольна и тем, что похорошела и пополнила, и тем, что у нее все-таки есть уже свой настоящий живой беби, тогда как подруги ее, три сестры Полтавцевы, все еще рисуют на фарфоре и поют итальянские арии и цыганские романсы, в тщетной надежде привлечь этими ариями кого-нибудь, кто бы дал им «une position del monde, положение в обществе, и живого настоящего бэби. А у Мимочки есть уже и то, и другое. И хотя все три сестры Полтавцевы, приезжая к Мимочке, любуясь бебечкой и целуя в засос его пухлые ручки и ножки, И говорят в один голос, что они понимают только брак по любви, и что ни одна из них не выйдет иначе, как по любви. Мимочка отлично знает, что это фразы, и что подвернись тогда, Спиридон Иванович, не ей, а им. Все три сейчас же пошли бы за него. Шутка ли? Командует дивизией. И целая дивизия смотрит ему в глаза. А что еще ждет его впереди? Карьера Спиридона Ивановича далеко не кончена. Глупо было бы отказаться от такой партии.